глава седьмая. странный полдник под деревом возле дома был накрыт стол за ним сидели лопоухий заяц и шляпных дел мастер между ними приютился мышонок соня он сладко спал а лопух и странник облокотились на него как на мягкую подушку и вели беседу через Сонину голову. «Бедный Сонечка!» — подумала Алиса. Одно утешает. «Спит он так крепко, что, наверное, ничего не чувствует». Хотя стол был большой, троица теснилась в углу, а завидев Алису, странник и лопух загласили «Занято! Занято!» «Очень даже свободно!» — возмутилась Алиска, и села в большое кресло во главе стола. «Компот будешь?» — спросил заяц. Алиска обвела взглядом весь стол, но не увидела никаких напитков, кроме чая. «А где же компот?» «А кто тебе сказал, что у нас есть компот?» — удивился заяц. «Не очень-то вежливо предлагать то, чего нет!» — рассердилась Алиска. «Не очень-то вежливо усаживаться за стол без приглашения!» «Откуда же я знала, что это только ваш стол? Он же накрыт на много персон!» «Тебе бы не мешало подстричься!» Неожиданно заговорил странник. До сих пор он с огромным любопытством разглядывал Алиску. «Разве вы не знаете, — строго ответила она, — что человеку в приличном обществе нельзя делать такие замечания? Это очень невежливо!» Странник даже глаза раскрыл от удивления, но сказал только «Чем? Ворон похож на парту!» «Вот и хорошо! Поиграем сейчас!» — подумала Алиска. «Загадки я люблю!» А вслух она сказала «Кажется, я знаю». «Ну да!» — не поверил Заяц и переспросил. «Ты говоришь, что знаешь?» «Да!» Решительно подтвердила Алиса. «Тогда говори, что знаешь!» — потребовал Заяц. «А я и говорю, что знаю!» — повторила Алиска. «Я же знаю, что говорю!» «Ой, это, кажется, одно и то же, да?» «Да ты что!» — воскликнул Странник. «Разве одно и то же, что не увижу, то съем, и что съем, то не увижу!» «Или что не понравится, то дадут, и...» «Что не дадут, то понравится», — добавил заяц. Или... Ой, сквозь сон проговорил Соня. «Где не лягу, там засну, и где не засну, там лягу». «Для тебя это как раз одно и то же», — сказал странник. Тут все замолчали. А Алиска тем временем вспоминала все, что знает о воронах и партах, но что-то не вспоминалось. Первым прервал молчание странник. «Который сейчас день?» — спросил он у Алиски и тут же вынул из жилетного кармана часы. Обеспокоенно посмотрел на них, потряс, приложил к уху и так несколько раз. Подумав, Алиска ответила «Четвертый». — На два дня опаздывают, — вздохнул странник. — Говорил я тебе, нельзя их смазывать маслом. И он сердито посмотрел на зайца. — Такое хорошее было масло? — кротко отозвался тот. — Сливочное. — Масло-то хорошее, да с крошками, — буркнул странник. — Кто же смазывает хлебным ножом? Лопух взял часы, посмотрел на них уныло, потом окунул в чай и снова посмотрел. Такое хорошее было масло, повторил он, не найдя ничего более подходящего. А лиске все это было очень интересно. Какие смешные часы! Удивилась она. У нас дома ходики ходят гораздо быстрее, а это настоящие ползики. А вот и нет, сказал шляпный дел мастер. Самые быстрые часы! Те! которые все время стоят. Почему это? Ну подумай сама. Если тебе нужно куда-нибудь прийти, ты тратишь время. А раз часы стоят, значит, когда вышел, тогда и пришел. А стоят они все время, значит, времени не тратят. Алиска растерялась. Все слова в отдельности ей были понятны. А вместе... — Не очень. — Я вас не совсем поняла, — сказала она вежливо. — Соня опять уснул, — заметил странник и капнул горячего чаю Соне на нос. Тот замотал головой и проговорил сквозь сон. — Присоединяюсь к мнению предыдущего оратора. — Отгадала загадку? — спросил страннику Алиски. Нет. «Сдаюсь», — ответила она. «А какой ответ?» «Какой тебе еще ответ?» «Хватит и загадки. Главное — спросить». Алиска тяжело вздохнула. «Наверное, вам совсем недорого время. Раз вы его тратите на загадки без разгадок». «Знала бы ты время так, как я», — сказал странник. «Не называла бы его оно, как будто оно не живое. Время не оно, а он». «Как это?» — удивилась Алиса. «Я вас не понимаю». «Еще бы!» — пренебрежительно заметил шляпных дел мастер. «Откуда тебе знать? Ты, наверное, и не разговаривала никогда с временем». «Что-то не припомню», — осторожно проговорила Алиска. «Но все равно, по-моему, оно... оно. Время истекло». «Конечно, оно!» «Стекло, оно!» «Согласен!» «Что оно может?» «Только разбиться, и все!» «А время и идет, и ползет, и терпит, и не ждет, и еще спит, обедает, учится!» «Не зря же, говорят, время спать!» «Время делать уроки!» «И часами командует!» Что скажет им, то они для тебя и сделают. Только подружись с ним. Представь себе. пробила девять утра. В школе звонок на первый урок. А ты? Времени шепнула на ушко. Стрелка прыг. Пожалуйста. Половина второго. Пора обедать. Если бы. Мечтательно проговорил лопух. Да. Задумчиво протянула Алиса. Это было бы замечательно. Правда, мне бы еще совсем есть и не хотелось. Аппетит приходит во время еды, сказал шляпных дел мастер. А если не придет, попроси время, чтобы половина второго продержалась, пока ты не проголодаешься. Вы, наверное, так и делаете. Странник грустно-пригрустно покачал головой. Увы. «Уже больше года он с нами не разговаривает». «Не успел этот...» Он указал чайной ложечкой на зайца. «Не успел этот полинять!» Как все и случилось. «Червоная дама, наша королева, давала концерт. Я там не без успеха исполнял известную вещицу. Муравей мой, муравей, не поседа муравей». «Знаешь ее?» «Кажется, я что-то такое слышала». Проговорила Алиска. Дальше там так. Ты куда, куда спешишь? Почему так мало спишь? Тут Соня встряхнулся и запел сквозь сон. Спишь, спишь. И так до тех пор, пока его не ущипнули. Ну так вот. Продолжал странник. «Не успел я допеть первый куплет. Как королева, как вскочит, да как закричит. Ему не жаль нашего времени, голову с плеч!» «Какой ужас!» — воскликнула Алиса. «С тех пор, — печально заключил шляпных дел мастер, — он для меня ничего не хочет делать. Целыми днями у нас тут пять вечера». Алиску осенило. Так вот, почему тут так много чайных приборов. Точно, вздохнул Странник. Теперь у нас вечный полдник. Даже посуду вымыть не успеваем. Нет времени. Поэтому вы все время пересаживаетесь, да? Вот именно, ответил Странник. Выпьем из одной чашки, перебираемся к следующей. «Ой, а что же вы делаете, когда возвращаетесь на старое место?» «А не поговорите ли нам о, о чем-нибудь другом?» — зевнул Заяц. «Скучно что-то! Ну-ка, девушка, расскажите нам что-нибудь!» «Я бы с удовольствием...» — растерялась Алиска. «Только мне совсем нечего рассказывать». Тогда пусть Соня! вскричали оба приятеля разом. Сонька, проснись! И они ущипнули его за оба бока сразу. Соня неохотно открыл глаза. Я и не думал спать, ребята, проговорил он слабеньким, хрипловатым голоском. Могу повторить все, что вы тут говорили. Лучше расскажи нам что-нибудь новенькое, потребовал Заяц. «Ой, пожалуйста, расскажите!» — попросила Алиска. «Да поживей!» — добавил странник. «И не засни на самом интересном месте! Знаю я тебя!» «Жили-были три сестрички!» — начал Соня. «Звали их птичка, рыбка и ласточка!» Жили они На самом дне глубокого, приглубокого колодца жили они выли не тужили. Как же не тужили, если выли? воскликнула Алиска. Бедняжки, видно, не сладко им жилось. Соня подумал, подумал и заметил: как раз очень даже сладко питались. «Они одними сливками!» «Фу!» — поморщилась Алиса. «С пенкой, наверное». «Не с пенкой, а с косточками!» «Какая гадость! Сливки с костями!» «Косточки! Они не ели! Их у них вырывал прямо из рук крот! Они ему для хозяйства были нужны! «Как рот? Чей?» Поразилась Алиска. «Что же ты не пьешь больше чаю?» Строго спросил у нее заяц. «Я еще совсем не пила!» Обиделась Алиса. «Как же можно выпить больше?» «Раз не пила, значит, нельзя выпить меньше. А больше-то как раз можно!» Вставил шляпных дел мастер. «А вас не спрашивают!» Огрызнулась Алиска. «Ага!» обрадовался странник. «Сама говорила, а сама грубишь?» Алисе нечего было возразить на это. Она отпила чаю, откусила хлеба с маслом и снова спросила у Сони. «Чей же он был?» Соня снова подумал и сказал. «Что значит чей? Свой? Собственный? Он был...» «Сам по себе!» «Странно!» — удивилась Алиска. «Улыбка бывает без кота, а рот без чего может быть?» «Понятия не имею!» — буркнул Соня. «Без зубов, наверное!» «Лучше уж без языка, чтобы не задавал глупых вопросов!» — добавили лопух и странник хором. А Соня сердито проговорил. «Не хочешь слушать? Сама рассказывай!» «Нет-нет, продолжайте, пожалуйста!» — попросила Алиса и кротко взглянула на Соню. «Я больше не буду!» «Можно подумать!» — поджал губки Соня, но все-таки продолжал. «Когда сливок не хватало, сестричке ели еще и рис!» «Ну, он же, наверное, был сырой!» — воскликнула Алиска. О своем обещании она уже забыла. На этот раз Соня ответил, не задумываясь. «Ай, бумажки зачем?» «Я цареет! «Мне нужна чистая чашка!» Вмешался в разговор странник. «Давайте пересядем!» С этими словами он пересел на одно место, а его стул занял Соня. За Соней передвинулся лопух, а на место лопуха села Алиска, хотя ей очень не хотелось пересаживаться. В выигрыше остался только странник, а Алисе пришлось хуже всех. Лопух, вставая, опрокинул молочник в блюдце. «Скажите, пожалуйста», — вежливо обратилась Алиса к Соне, чтобы случайно не обидеть его. «А почему они жили в этом колодце?» «Да потому что в нем воды не было! В воде же невозможно жить!» Снова вмешался шляпных дел мастер. «Да чего тупая!» Алиса пропустила последнюю фразу мимо ушей и продолжала, обращаясь к Соне. «Как же они могли выжить без глотка воды?» «Без глотка выжить легко, а вот совсем без воды никак!» Алиса снова запуталась, а Соня тем временем продолжал. «Приходилось им напиваться в «Ну, ведь в колодце же не было воды!» Робко вставила Алиса. «Потому и не было, что они ее всю выпивали!» ответил Соня. «А напившись и наевшись, Они садились и начинали рисовать все, что начинается на букву В. Тут он принялся зевать во весь рот и тереть глаза. «А почему на В?» — спросила Алиска. «Было бы на А! Ты бы спросила, почему на А!» — ответил Заяц. На это нечего было возразить. Соня тем временем закрыл глаза и почти уже совсем уснул, но странник ущипнул его, Он подскочил как ужаленный и затараторил: Волка, вилку, ветку, водку, ветчину, всячину. Ты когда-нибудь рисовала всячину? Спросил он у Алиски. Какую всячину? Всякую, какую же еще? Честно говоря, заколебалась Алиска, я. Ну так и помалкивай, отрезал странник. Такой грубости Алиса вытерпеть не могла. Она вскочила и пошла, куда глаза глядят. Соня тут же уснул, да и странник с лопухом не обращали на нее больше ни малейшего внимания. Пару раз Алиска оглянулась. Может, позовут? Но напрасно. Уже издалека она увидела, как заяц и шляпных дел мастер стараются затолкнуть Соню в чайник. Наверное, чтобы разбудить. «Ни за что больше туда не пойду», — решила Алиса, бродя по лесу. «Разве с ними пополничаешь по-человечески?» Тут она заметила в одном из деревьев дверцу. «Вот так чудеса!» — подумала Алиска. «Ну-ка возьму и войду!» И она вошла. Очутилась Алиса в том самом заветном зале, прямо возле стеклянного столика. «На этот раз сделаю все, как надо!» — подумала она. Сначала взяла золотой ключик и открыла дверь, ведущую в сад. Потом достала из кармана кусочек гриба, откусила от него несколько раз и стала ростом скотенка. Оставалось только пройти по маленькому коридорчику. И вот, наконец, она очутилась в прекрасном саду среди ярких цветочных клумб и фонтанов с чистой прохладной водой.